Чёрт побери, апрель! В этом раннем «Чёрт побери, апреле» «Чёрт побери» начинается с записки, что оставила одна юная леди на входной двери. Я читаю записку и думаю, что за чёрт! Для такой фигни я слишком стар. Я не могу за всем уследить, а потому захожу за дочерью и на этом фронте делаю всё, на что способен. Веду её играть в парк. Вообще-то я не хочу вылезать из постели, но мне нужно в туалет. Возвращаясь из туалета, я замечаю записку или я уж не знаю что на стекле входной двери. От нее на стекле тень. Да и черт бы с ней. Пусть другой кто-нибудь разбирается с этими сложностями в начале апреля. С меня довольно похода в туалет. Я ложусь в постель. Мне снится, что некто неприятный гуляет с собакой. Сон длится несколько часов. Этот человек напевает своей собаке Но я не могу расслышать, что за песня. Надо очень сильно вслушиваться, и я все равно не слышу. Просыпаюсь в глубокой скуке. Что мне делать с остатком жизни? Мне 29 лет. Я снимаю записку с двери и ложусь в постель. Читаю записку, натянув на голову простыню. Не очень хорошее освещение, но оно лучше всего, с чем я сегодня сталкивался. Записка от девушки. Она тихо-тихо пришла с утра и оставила записку на двери. В записке она просит прощения за сцену, которую недавно мне закатила. Записка в форме загадки. Ничего не понимаю. И вообще, ненавижу загадки. Да пошла она в жопу. Я захожу за дочерью и веду ее на площадку на Портсмутсквер. Смотрю за ней уже час. Время от времени отворачиваюсь, чтобы все это записать. Что если моя дочь однажды оставит записку на двери какого-нибудь мужчины в начале «Черт побери апреля! Черт побери!» И он прочтет ее в постели, с головой укрывшись простыней, а потом поведет свою дочь в парк, поднимет глаза, вот как я только что, и увидит, что она играет в песке с голубым ведерком.